Ее мимолетная влюбленность сразу улетучилась. А теперь нетрудно догадаться, что, в общем-то, терпеливый читатель потерял всякое терпение и задает себе вопрос, «Неужели это, лени черт возьми, само совершенство?» Ответ. «Почти». Другой читатель, в зависимости от другой идеологической исходной точки, сформулирует вопрос иначе, «Черт возьми, может, это лени просто рыба?» Ответ. «Нет, еще раз нет». Она ждет настоящего, а тот не появляется. К ней опять будут приставать, назначая свидание и приглашая провести вместе уикенд. Но все это будет казаться ей, если не отвратительным, то просто докучливым. Ее не возмутят даже самые бесцеремонные выражения просьбы жить вместе, произнесенные часто шепотом и в самой пошлой форме. В ответ она будет качать головой и только... Да, в ту пору Ленни с радостью носила красивые платья, плавала, занималась греблей, играла в теннис. При этом сон у нее был спокойный, а глядеть на нее за завтраком было одно удовольствие. С таким аппетитом она ела. Ей-богу, одно удовольствие. За завтраком она уминала две свежих булочки, два ломтика черного хлеба, яйцо в смятку, немного меда, иногда еще ломтик ветчины. Кофе она пила очень горячий, с горячим молоком и с сахаром жаль что вы всего этого не видели одно удовольствие было на нее смотреть одно удовольствие и так каждый день у этой девочки всегда был отличный аппетит вандорн кроме того лени любила ходить в кино чтобы немного поплакать в темноте Цитата из вандорн после фильма свободные руки например два ее носовых платка были такие мокрые что мария вандорн Решила даже, что Лени схватила насморк. Правда, фильм «Распутин. Демон. Искуситель» не вызвал у нее ни малейших эмоций, разве как и фильм «Хорал. И горячая кровь». После этих фильмов носовые платки у нее не были мокрые. Наоборот, казалось, что они только что вышли из-под утюга. Зато фильм «Девушка. С фаны» заставил ее плакать, хотя и не так сильно, как «Свободные руки». Ван Дорн. В ту пору Ленни ближе познакомилась со своим братом, которого видела до сих пор редко. Он был на два года старше ее, и в восемь лет его уже отдали в интернат, где он пробыл одиннадцать лет. Даже каникулы он в большинстве случаев должен был проводить с пользой, в путешествиях. Его увозили тогда в Италию, во Францию, в Англию, в Австрию, в Испанию, ибо у родителей Генриха была одна цель — Сделать из него то, что они из него и впрямь сделали. По-настоящему образованного молодого человека. Как утверждает Вандорн, мать юного Генриха Груйтена считала собственное окружение слишком мещанским. Воспитанная и обученная во Франции монахинями, она на всю жизнь сохранила чувствительность временами даже чрезмерную и желала, по-видимому, привить это качество своему сыну, в чем, насколько нам известно, вполне преуспела. И вот теперь автору предстоит на короткое время заняться этим самым Генрихом Груйтеном, который целых 11 лет существовал вдали от семьи, был для нее кумиром, почти божеством, эдаким гибридом молодого Гёта и молодого Винкельмана с примесью Навалиса. Лишь изредка он посещал отчий дом. За 11 лет всего раза четыре. Так что лени почти ничего о нем не знала, знала только, что он милый, ужасно милый и добрый. Характеристику эту не назовешь исчерпывающей. К тому же она весьма пресная, почти как святое причастие. Да Иван Дорн может рассказать о Генрихе немногим больше. Очень образованный мальчик, очень тонкий, но совсем не гордый, совсем. В результате, из-за неразговорчивости Лени и малой осведомленности Иван Дорн, Единственным, не принадлежащим к духовному сословию очевидцам жизни Генриха, надо считать Маргарет, которая на протяжении 1939 года видела его лишь дважды легально. Два раза она пила кофе у Груйтеном, и один раз нелегально. В 1940 году, в довольно холодную апрельскую ночь, накануне того дня, когда Генриха в ту пору танкиста послали завоевать Данию, для вышеупомянутого германского рейха. Автор признает, что он с некоторым смущением рассказывает о всех обстоятельствах беседы с Маргарет, женщиной под пятьдесят, венерической больной, беседы, из которой он почерпнул сведения о Генрихе. Доподлинные слова Маргарет перепечатывались с магнитофонной ленты,